МОСКВА ПОД МОСКВОЙ Продолжение. С 15 ноября после отдыха и пополнения группа армий «Центр» возобновила наступление на Москву. В связи с приближавшейся зимой Гитлер требовал в ближайшее время любой ценой завершить захват Москвы. Немецкое командование планировало ударами танковых соединений по северному и южному фронтам прорвать оборону советских войск, зажав Москву в своеобразные клещи севера и юга. А накануне этого решающего наступления руководитель группы армий Центр, генерал-фельдмаршал Фёдер фон Бок, обратился к немецким войскам со словами: "Солдаты, перед вами Москва!" За 2 года войны все столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте её склониться. Покажите ей силу вашего оружия. Пройдите по её площадям. Москва это конец войны. Москва это отбор. Вперёд. Советское Верховное Главное командование верно определило намерения противника. Районы Волоколамска и Серпухова, главные участки ударов танковых групп, были срочно укреплены. Их одремлет, лес огромный, но кругом враги не спят. Темным лесом, но и темной, бой идет, идет, идет, идет отряд. Большой урон войскам вермахта в канун решающего наступления на Москву нанесли партизанам. Они подрывали железные дороги, нарушая снабжение, наносили неожиданные удары по немецким гарнизонам, взрывали склады с горючим и боеприпасами. Взорван боев на дороге, враги под огнем объят, и в надежде, и в тревоге В деревнях окрестных говорят «Ардинаны, ардинаны, Грустные славы, гордые орлы! Ардинаны, ардинаны, Для короти неверны! Но нальется... Сводки Советского информбюро этих дней изобилуют сообщениями о героических действиях советских партизан под Москвой në mm. велиозных дорог и уничтожением многих складов с боеприпасами и горючим, немцам не удалось нанести одновременный удар. Войска Вермахта были вынуждены переходить в наступление в течение 5 суток на разных участках фронта. Первой нанесла удар 9-я армия с северо-востока от столицы. В Москву двинулись танковые группы по 15, а то и 30 машин. Их сопровождали автоматчики. Мороз сковал лужи и болота. И немецкие танки получили свободу для манёвра. Начались упорные бои. Большую роль в отражении ударов фашистских танковых групп сыграла 316-я стрелковая дивизия генерала Ивана Васильевича Панфилова. 16 ноября у разъезда Дубосеково путь немецким танкам перегородили 28 истребителей танков дивизии Панфилова под командованием политрука Василия Квачкова. В тяжёлом четырёхчасовом бою воины уничтожили 18 танков, не пропустив врага через свои позиции. Почти все участники легендарного боя погибли с митью храбрых. В следующий день, 17 ноября 1941 года, у деревни Строково такой же подвиг совершили 11 сапёров Панфиловской дивизии под командованием младшего лейтенанта Фирстова. Ценой собственной жизни они уничтожили до 20 наступающих немецких танков и сорвали атаку врага. 18 ноября смертью храбрых погиб сам Иван Васильевич Панфилов. Этот сорока девятилетний генерал не любил отсиживаться в тылу и лично принимал командование на наиболее опасных участках фронта, воодушевляя бойцов своей смелостью и решимостью. В своих последних письмах в дни суровых ноябрьских боёв под Москвой он писал жене Марии Ивановне: "Немцев гнём. Скоро фашистской гадине будет конец. Пощады ему не будет". За слёзы отцов, матерей, жён и детей настал жестокий час расплаты. Хотя враг и имеет кое-где успех, но это мурочка последние его силы и издыхание. Теперь наступает зима, суровая русская зима. И проклятому врагу смерть, беспощадная смерть. Бойцы и герои как львы, ни одной капли пощады. То доверие, которое оказано мне, Защита нашей родной столицы, она оправдывается. Ты, мурочка, себе представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы и командиры. Это истинные патриоты. Бьются как львы. В сердце каждого одно не допускать врага к родной столице, беспощадно уничтожать гадов. Считаясь с потерями, немцы пытались любой ценой прорваться в Москве своими танковыми клиньями. 23 ноября немцы владели клином Пивсонничногорском, а 30 ноября уже были в Красной Поляне, всего в 26 км от Кремля. Но оказавшись на подступах к Москве, немцы были настолько измотаны изнурительными боями, что не имели никакой возможности продвигаться дальше. К концу ноября накал борьбы достиг своей кульминации. Силы Вермахта были на пределе. 27 ноября начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер записал в своём дневнике: "Генерал Вагнер доложил об итогах совещания оберквартирмейстеров. Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Мы стоим перед угрозой суровой зимы. Войска не хотят оборудоваться на зиму". Состояние автопарка очень тяжёлое. Командующий группой армий Центр Фёдор фон Бок задумал нанести решающий удар в центр советской обороны, рассчитывая на то, что основные силы русских задействованы на отражении наступления на северных и южных флангах. Бог наедился разорвать оборону в районах Звенигорода и Наро-Фоминска, а затем развернуть наступление на Москву вдоль Минской автострады и Киевского шоссе. Накануне этого решающего наступления Бог направил в Верховном командованию сухопутных сил телеграмму. Сражения последних 14 дней показали, что полное уничтожение противостоящей нам русской армии является не более чем фантазией. Но даже если невозможное станет возможным, и нам в ходе наступления удастся поначалу захватить новые территории вокруг Москвы, у меня все равно не хватит войск, чтобы окружить город и плотно запечатать его с юго-востока, востока и с северо-востока. Таким образом, проводящееся сейчас наступление является атакой без смысла и цели, особенно учитывая тот факт, что время приближается к роковой черте, когда силы наступающих войск будут исчерпаны полностью. Даже командующий наступающими на Москву немецкими армиями к концу ноября потерял надежду имеющимися силами овладеть Москвой. Что говорить о настроениях рядовых солдат и офицеров, измотанных изнурительными боями в условиях суровой зимы? Но Гитлер и слышать не хотел об остановке наступления. Утром 1 декабря немцы перешли в решительную атаку на западном направлении. Прорвав оборону севернее Нар-Фаминска, они достигли деревни вменных боёв немцы были остановлены. А 4 декабря отброшены назад за реку Нара. Наступление было сорвано. Прорыв обороны был полностью ликвидирован. ворных боёв. За 20 дней немцы продвинулись где-то на 80, а где-то и на 110 км. Передовые части вермахта оказались всего в нескольких километрах от Кремля, но сопротивление советских солдат было настолько ожесточённым, что обессиленные передовые немецкие дивизии оказались не в силах продолжать наступление. 5 декабря генерал фельдмаршал Боб отдал приказ о переходе к обороне. Германское командование планировало закрепиться на выгодных рубежах, отдохнуть, получить подкрепление, а затем продолжить наступление. Но в тот же день, 5 декабря 1941 года, советские войска внезапно для противника перешли в контрнаступление. Начался новый этап битвы под Москвой, в результате которого... Советские войска нанесли истощённому противнику серьёзные поражения. Великая отечественная люди, события, документы Автор идеи и продюсер проекта Марина Бактасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов.